Глава сорок девятая. «Нет», — грустно улыбнувшись, я покачала головой, «не по рукам, ваше высочество, научитесь мне доверять. Если я говорю о том, что Файрон Ниван ничего для меня не значит, как и тот невинный поцелуй, значит, все так и есть, поверьте мне, и поступите не как зверь, снедаемый ревностью и ведомый собственническими инстинктами, а как взрослый, благородный мужчина». Укажите мне путь до телепорта, и я вернусь в Академию своими силами. По лицу шестого принца было видно, что внутри него идет нешуточная борьба. Справится ли он? Что одержит верх? Голос разума или пылающие в нем чувства? Помедлив, Геральт смиренно вздохнул и опустил голову. Отступив к стене, он освободил мне путь наверх, но стоило сделать шаг, и дракон осторожно попросил. разабыль позволь тебя проводить». Вдруг Шанталь со своей сворой ошивается поблизости. В словах шестого принца была доля правды. От одной мысли, что где-нибудь за углом меня поджидает Тара со своими приспешницами, мороз бежал по коже. Нет, я их не боюсь, но спиной до сих пор чувствовала жжение от заклинания, сбившего меня с ног, и подумывала о том, чтобы обратиться к лекарю. Была не была. Да. Обернувшись, я посмотрела на него из-под опущенных ресниц и едва сдержала улыбку, заметив, как Геральт мгновенно повеселел. «Это хорошая мысль!» Золотой дракон повел меня извилистыми дорожками дворцовых коридоров, пояснив, что это кратчайший путь до телепорта, известный только членам королевской семьи и их приближенным. Дерзкая быстро здесь освоилась и частенько спасалась бегством от преподавателей по этикету — Увлеченно рассказывал он, «Моя мама умеет быть настойчивой, когда дело касается правил поведения в высшем обществе. Вскоре и ты будешь». Спохватившись, он замолчал, не закончив смелую фразу. «Я увлекся, да? Виновато посмотрел на меня дракон. Извини». В ответ лишь кивнула, словам здесь было не место. Разговор быстро сошёл на нет, и до зала телепортации мы добрались в неловком молчании. «До встречи, Розабель!» Плавным жестом Геральт пригласил меня к светящемуся контуру телепорта. «Жаль, что праздник был для тебя испорчен». «Передай мои извинения, Марго!» Натянуто улыбнулась ему, прогоняя непрошенную мысль о том, что еще есть возможность передумать и остаться. Присоединиться к царящему во дворце веселью и даже станцевать танец со своим истинным «Не смей!» Тут же мысленно одернула себя и поспешно шагнула в круг, прикрыв глаза от яркого света. Время, что потребовалось на перемещение в академию, показалось мне бесконечно долгим, хотя на деле прошло лишь несколько секунд. Покинув контур, я отметилась в журнале о своем прибытии и вернулась в общежитие. Лишь закрыв дверь апартаментов, я вспомнила о том, что так и не попробовала пирожные, над которыми так старались мои родители. Желудок предательски заурчал, и, выпив стакан воды, я поспешила лечь в кровать. Подсознание решило сыграть со мной дурацкую шутку. Всю ночь до самого утра мне снился Геральт Нивен Третий. Сначала я стояла у алтаря, держась за руки с шестым принцем, а золотой дракон над нами рассыпался мерцающими искрами. В льдисто-голубых глазах его высочества я видела свое отражение. счастливое, сияющим взглядом и радостной улыбкой. Может, это вещий сон? Проснувшись, я не сразу поняла, что я нахожусь в своей кровати, а за окном царит раннее утро. На улице было темно и промозгло, накрапывал дождь, небо заволокло тучами, слышался шорох листвы, срываемый с веток деревьев, пронизывающим ветром. — Еще пять минуточек! — взмолилась, накрывшись с головой теплым одеялом. Закрыла глаза, но тут же жалобно застонала. В мыслях возник образ шестого принца, тянущегося ко мне с твердым намерением поцеловать. «Да хватит уже! Исчезни! Думать о тебе не желаю!» Сегодня был выходной, и я вспомнила, что обещала родителям помочь в кондитерской. Постоять за прилавком, пока папа с мамой займутся уборкой на кухне. После нескольких дней напряженной работы с перерывами на кратковременный сон в подсобных помещениях царил полный кавардак. Лишь данное обещание заставило меня встать с кровати. Прошлепав босыми ногами в ванную комнату, я задвинула щеколды на случай, если сюда вновь заявится один неугомонный принц, и сняла ночную сорочку, разглядывая спину. От неприятного заклинания остался лишь незначительный красный след, и я выдохнула, не скрывая облегчения. Помощи лекаря не требовалось, поэтому я наскоро умылась, приняла контрастные души и через полчаса уже спешила к воротам. сжимая в кармане пальто заветное разрешение на выход. Общественный магомобиль был почти пустым. Лишь парочка старшекурсников перестроилась в конце салона, а я села впереди. Задумчиво смотрела на мелькающие в окне пейзажи и размышляла о том, что делать дальше со своим истинным. Погрузившись в размышления, едва не пропустила нужную остановку и, запыхавшись, сбежала в уютный зал, наполненный ароматами ванили и корицы. Мама с папой обрадовались, увидев меня с утра пораньше, и, накормив сытным завтраком, оставили меня за прилавком, а сами ушли на рынок пополнять запасы. Но стоило им скрыться из виду, свернув за угол, а мне заняться уборкой в витринках пришли первые посетители. — Вы? — гневно воскликнула я, сжимая в руке сухую тряпку. — Убирайтесь немедленно! —